Галя кивнула и побежала домой, по дороге заглянув в магазин. До встречи со странным покупателем, не боявшимся ни черта, ни дьявола, времени было предостаточно. Она решила приготовить плов, любимое блюдо своей бабушки. Купив все необходимое на маленьком рынке, девушка вошла в квартиру и, вымыв руки, сразу бросилась на кухню. Вот старый котелок, Такой закопченный, что любители современного интерьера непременно посоветовали бы немедленно выбросить его. Однако непрезентабельная посудина, как и тысячи других мелочей, напоминала я о времени, когда их семья была полной и счастливой. На даче, находившейся возле моря, дед и бабушка колдовали шашлыками, пловом и копченой рыбой. Рыбу всегда коптил дед и она получалась необыкновенно вкусной. Половина дачного кооператива сбегалась отведать знаменитое лакомство. Бабушке доставался плов, она готовила его на костре в большом казане. Не то что готовила, правильнее сказать, священно действовала, и блюдо выходило отменное. Гале больше не доводилось пробовать плов, пахнувший дымом и костром, И сейчас она терпеливо нарезала нужные овощи, мясо и делала приправу, утешая себя тем, что и на плите любимое кушание, если его уметь готовить, будет превосходным. Девушка священно действовала так же, как когда-то бабушка, и в результате блюдо превзошло все ожидания. Пожалев, что придется есть одной и самой нахваливать себя, Галина взглянула на часы и ужаснулась. Она почти опаздывала к ювелиру. Девушка мельком посмотрела на себя в зеркало, прошлась расческой по черным волнистым волосам, наложила розовую помаду на пухлые губки, хорошо гармонировавшую со смуглой кожей, и помчалась к дяде Йосе. На улице уже стемнело, район, где находился ломбард, всегда был пустынным в это время, и лишь одинокие собаководы выгуливали своих питомцев. Проходя по темной аллее, утыканной стоявшими как солдаты на параде фонарями, лишь один из которых для приличия испускал тусклый свет, Галина приглась. Ей снова показалось, что кто-то дышит в спину, но она успокоила себя тем, что до дяди Йоси оставалось совсем немного. И действительно, скоро показался трехэтажный дом и светлое окно комнаты ювелира. До двери девушка почти добежала, дернула ее на себя и, ворвавшись в узенький коридор, громко крикнула, «Дядя Йося, я пришла!» Ей никто не ответил. В мертвящей тишине было слышно, как жужжала муха. Девушка не подумала о плохом. Ювелир славился своей глухотой. Она позвала громче, «Дядя Йося, где вы?» Муха продолжала жужжать назойливо, упорно. Старый мудрый еврей не отзывался. Может быть, он показывает покупателю какие-то другие вещи в подсобке, в которые вообще-то никто не допускался. Галя вошла в его коморку. Дядя Йоси никуда не уходил и ни с кем не беседовал. Старик сидел в своем продавленном кресле. Его седая голова с венчиком курчавых волос покоилась на спинке. «Дядя Йося, вы спите? Это очень нехорошо с вашей стороны». Она подошла к ювелиру и взяла его за руку. Голова бессильно упала на подлокотник, как у Аркадия Петровича, и до не сразу дошло, что проклятое кольцо убило и старого знакомого. «О, Господи!» Она прикрыла рот рукой, чтобы не заорать, и стала пятиться к двери. «Сейчас она вызовет скорую и полицию. Сейчас...» Девушка повернулась и услышала шорох за спиной. Она немного помедлила, прежде чем обернуться, хотя все ее существо противилось этому. И все же Галя бросила взгляд назад и дико закричала. Из-под сопки святая святых ювелира выходил сам дьявол, высокий, худой, в черном плаще с капюшоном, с холодным худым лицом, кривым ртом, и длинным искривленным носом. Красные глаза, горящие адским огнем, не отрываясь, смотрели на девушку. Не переставая кричать, Галина попыталась открыть входную дверь, намереваясь выбежать на улицу и собрать прохожих, но к ее ужасу та оказалась запертой. «Этого не может быть!» пробормотала девушка. Дверь в комнатку дяди Йоси не захлопалась. Она хорошо это помнила, Значит, существо закрыло ее своей дьявольской силой. Господи, как ей выбраться из этого ада? Как? Как? Дьявол, сверкая глазами, уже подходил к ней. Медленно, словно получая удовольствие от ужаса бедняжки, и Галя, схватив медную статуэтку на столе ювелира, бросила ее в окно, разбив стекло, потом нырнула в проем больно поранившись. Не обращая внимания на текущую кровь, девушка побежала по аллее, беспрестанно оглядываясь. В сумерках ей почудилось, будто существо спокойно прошло сквозь дверь и двигалось за ней. Как бы она ни прибавляла шаг, расстояние между ними не увеличивалось, а наоборот сокращалось. Ей казалось, что она уже чувствует его холодные пальцы на своей шее. «Господи, ну за что ты меня так наказываешь?» — пронеслось в голове. Галя снова закричала и рванулась в арку какого-то старого дома, чуть не сбив с ног кренастого мужчину, удерживавшего поводок с огромной собакой. «Ральф, спокойно!» — бросил незнакомец немецкой овчарки, которой такое поведение посторонней женщины, естественно, не понравилось, и она недовольно зарычала. «Девушка, что с вами? Боже мой! Да вы вся в крови! Что случилось?» Галя подняла на него глаза, полные слез, напоминавшие бездонные темные озера, и прошептала «Спасите меня!» «Хорошо, мы с Ральфом спасем вас, если вы нам все расскажете». Голос мужчины показался смутно знакомым. «О, по-моему, я вас знаю». «Вы Галина Лопатина, не так ли?» «А я бывший...» «Он споткнулся на этом слове...» «Врач вашей матери...» «Герман Борисович Боростовский...» «Мне очень жаль...» «Давайте сейчас не об этом...» «Доктор был для нее ангелом...» «Посланным самим Богом...» «За мной гонится дьявол...» «Спасите меня...» «Онколог сильно сжал плечи девушки...» «Дьявол? Где он?» «Достав из кармана безупречно белой рубашки...» маленький фонарик, он осветил им все вокруг. «Девушка, никакого дьявола нет и в помине. Вам показалось. Пойдемте, я провожу вас до дома. Скажите, у вас есть успокоительное? Если нет, забежим в ближайшую аптеку. Я понимаю, смерть матери стала для вас страшным ударом». Галя со злостью выхватил руку из его широкой ладони. Достала, да, прошепела прошипела она. «Однако я не сошла с ума, и мне нужно в полицию. Только что дьявол убил ювелира, работавшего в ломбарде». «Иосифа Абрамовича?» — удивленно спросил врач. «Я знаю его тысячу лет. Он убит. Если вы мне не верите, посмотрите сами», — бросила Галина. «Только сначала спрячьте меня в таком месте, чтобы он меня не достал, хотя бы в той же полиции». Герман с минуту стоял в раздумье. Большая морщина прорезала его лоб. «Мы сделаем вот что», — решил он. «Я отведу вас к себе домой. Ральф защитит вас от любого дьявола, а я отправлюсь в ломбард и вызову полицию. Вы же сидите в моей квартире и никуда не уходите. Когда я вернусь, то все вам расскажу». Галя вздохнула. «Он доберется до меня и в вашей квартире», — сказала она. — Прошу вас, не оставляйте меня. Давайте вместе вызовем полицию. Ну, хорошо. Герман достал телефон и набрал короткий номер. — Приезжайте в Дудниковский переулок, Сейм. Кажется, произошло нападение на ювелира. Он нажал кнопку отбоя. — Видите, как я доверился вам, даже не посмотрев на дядю Йосю? — Давайте пойдем туда вдвоем. «Галя знала, что отделение находится рядом. «Значит, наряд должен прибыть с минуту на минуту. «Только после этого мы сможем разговаривать дальше, «и вы не станете принимать меня за сумасшедшую». «Ладно, Герман взял ее под руку и сжал поводок. «Но сначала остановим кровь и продезинфицируем раны. «На ваше счастье, я всегда ношу с собой спирт и вату, на случай, если не непоседа Ральф поранится. Он достал из барсетки пузырек и мешочек. Потерпите немного. Доктор ловко и очень профессионально обработал раны и остановил кровь. Потом накинул на девушку свой пиджак. Слава богу, лицо цело. А руки можно и спрятать. Теперь же мы приступим к делу. Говорите, старика убили? Вперед, Ральф! Собака рванула с большой скоростью, Словно чутье подсказывало ей, куда мчаться. Герман еле удерживал ее. Оказавшись у ломбарда, овчарка завыла. Врач с удивлением посмотрел на выбитое стекло. — Это сделали вы? И поранились осколками? — Зачем? — Тихо, Ральф. — Войдите внутрь, — прошептала девушка. Он переступил порог довольно смело, отпустив верного пса. Замолчавшая была собака, понюхав труп ювелира, Заскулила. Герман пощупал его сонную артерию. Действительно мертв. Вы полагаете, его убили? На теле я не вижу внешних повреждений. Его убил дьявол. Но я не скажу об этом полиции, потому что меня просто засмеют. Галя тяжело дышала. Дьявол каким-то образом закрыл дверь. Когда хотела выйти из коморки, пришлось разбить стекло и выскочить через окно. «Послушайте», — врач собрался что-то возразить, но передумал, бросив взгляд на дорогу. Полицейская машина с маячком двигалась большой скоростью. «Когда они начнут задавать вопросы?» «Молчите», — попросил Герман, — «и запомните, вас тут не было». «Но мои отпечатки наверняка остались на статуэтке и дверной ручке», — возразила девушка. «Лучше во всем признаться». «Стоит вам сказать им, что ювелира убил дьявол, вас сразу посадят. Если не в тюрьму, так в психушку», — рассудил доктор. «Делайте, как я говорю». Галя кивнула и опустила плечи. Только сейчас девушка почувствовала, как ее измотала. Лишила сил история с проклятым перстнем. А полицейская машина уже тормозила у ломбарда. Из нее выбежали двое в штатском. Следователь Лукин отрекомендовался толстый тип с неприятным лицом, удивительно круглым и лоснящимся, словно масляный блин. «Это вы мне звонили?» Галя поразила спокойствию Боростовского, он лишь крепче сжал поводок. «Да, я», — Герман улыбнулся, — «видите ли, прогуливался с собакой и обратил внимание, что окно Уосифа Абрамовича разбито, Ну и зашел к нему, чтобы узнать, в чем дело». «А он мертвый», — закончил следователь. Онколог наклонил голову. «Это я заявляю как врач. Вот, кстати, мои документы». Полицейский бегло просмотрел паспортные данные. «И вы ничего не видели, не слышали?» — поинтересовался он. «Ничего», — спокойно ответил Герман. «Паршиво?» — скривился Лукин. «Кстати, кто владелец этого ломбарда? Нужно срочно его вызвать». «Наверняка произошло ограбление, и лишь он сможет сказать, что и сколько украли». «Герман пожал плечами. Это вам придется выяснить самому». «Я знаю Иосифа Абрамовича, поскольку к нему обращалась моя бабушка. Он иногда чинил ее золотые безделушки. А вот кто владеет конторой, мне неизвестно». «Широков, пробей этот вопрос через наших», — приказал Лукин, — и похлопал Боростовского по плечу. — Пройдемте, вы будете понятыми. Казалось, он только теперь обратил внимание на Галю. — А вы кто? — Случайная прохожая. — Моя девушка Галина Лопатина, — представил доктор. — Сегодня она составляла мне компанию. — И, конечно, тоже ничего не видела и не слышала, — буркнул Лукин. — Везет мне, однако. — Товарищ майор, его молодой подчиненный, — помахал какими-то бумажными листками. Здесь кипа квитанций, а в первом ящике ювелир хранил все ценности под номерами. Мы без хозяина ломбарда разберемся, что украли, а что нет. Мне кажется, такие тонкости он вряд ли знает. Майор поморщился. Герман видел. Ему было неприятно, что подчиненный оказался смышленнее него. «Вот и прекрасно!» Кисло заметил он, его тонкие губы растянулись в усмешке. «Много этих проклятых квитанций?» «Тридцать листков», — бойко отрапортовал парень. Лукин наклонил голову. «Значит, тут быстро управимся. Заходите». Он слегка подтолкнул Галю к ломбарду. «Будете понятыми, ибо других в такое время я не отыщу». Лопатина со страхом взглянула на доктора, но тот лишь ободряюще подмигнул. Разумеется, мы всегда готовы оказать помощь полиции. Стараясь не смотреть на труп дяди Йоси, девушка заставила себя войти в комнату и сразу села на стул, стоявший возле окна. Отсюда тело практически не было видно. «Только бы не стал меня расспрашивать подробно», — молила она. «Я не выдержу. Нет, я не выдержу». Герман, словно чувствуя состояние лопатиной, Взял все на себя. Он помогал считать вещи и сверять их номера и описания с квитанциями. Потом поставил на протоколе размашистую подпись и поднес его Гале. «Распиши здесь». Галина рисовала какую-то закорючку, и доктор вернул протокол Лукину. «Все сделано». Майор пробежался по описи вещей и издал звук, похожий на звук лопнувшего шарика что должно было означать удивление. «Это что ж, ничего не украли?» — поинтересовался он. «И как такое может быть? Почему разбили витрину?» Галя встретила взглядом с его пустыми глазами, в которых читалось равнодушие, и ей показалось, что она понимает этого человека. Дело близилось к ночи. Убитый не представлял никакого интереса, да и убитый ли? Ведь внешних повреждений на трупе не обнаружили. Вот почему Лукину хотелось скорее покончить со всем. «Кажется, я могу восстановить картину происшествия». Вдруг многозначительно изрек он и по очереди обвел взглядом слушателей. Старик мирно работал в своем кабинете. Какие-то хулиганы разбили витрину. Вероятно, у него было слабое сердце, и оно не выдержало. Закончил майор свою четкую и довольно красноречивую речь. Герман усмехнулся и похлопал его по плечу. Лучше быстрее всех, вас, вряд ли кто раскрыл бы это дело, сказал он, еле сдерживая смех. Скажите, мы можем идти домой? Мы сначала запишем ваши адреса и телефоны, а потом вступайте, милостиво разрешил Лукин. И учтите, как только вы понадобитесь полиции. «Вызову вас в отдел». «Ну, разумеется», — развел руками доктор, — «мы в вашем распоряжении». Когда, наконец, Бростовский потянул лопатину из ломбарда, Галя чуть не потеряла сознание. Она вздохнула с облегчением. «Господи!» «Теперь я провожу вас домой». Герман взял девушку под руку. «Вы далеко живете?» «Она дернулась, будто ее ударили током». «Я не пойду домой». «Он достанет меня там». «Кто? Дьявол?» Уточнил врач. «А, по-моему, на сегодня с него хватит». Галина всхлипнула. «Вы смеетесь и не верите. А между тем я вас не обманываю. И еще, я совершенно нормальная. Да, смерть матери подкосила меня, но со мной стали происходить такие вещи, что я уже не помню, когда собиралась на кладбище. Прошу вас». Поверьте мне и помогите, если сможете.